глава 26 теперь мы возвратимся к филиппу и его странной судьбе спустя несколько часов после того как он кинул в море шрифтана их плод пристал наконец к берегу Это была пологая песчаная отмель, усеянная самыми разнообразными цветными ракушками. Как и все острова этой группы, этот остров был покрыт густым лесом кокосовых пальм. Прохлады, пищи и воды здесь было много. Но Филипп не думал ни о чем, кроме своей утраты, а команда ни о чем, кроме своих сокровищ. Кранц почти насильно отвел Филиппа в тень, и предложил ему отдохнуть. Но едва он отошел от него, как Филипп вскочил и побежал к той части берега, откуда он надеялся увидеть плод, где осталась Амина. Но этот плод был теперь так далеко. «Пропало! пропала навсегда!» — в отчаянии воскликнул он. «Нет, Филипп», — возразил Кранц, «провидение, спасшее нас, спасет ее, я уверен в этом». «Невозможно, чтобы она погибла среди этого архипелага цветущих островов, из которых многие населены. Мы должны построить плод и разыскивать ее. Нам нельзя оставаться здесь. Я буду искать ее по всему свету». «И я последую за вами всюду», — Филипп сказал Кранц. «Но прежде всего нужно позаботиться о настоящем. Вернемся на наш плод». Возьмем с него припасы и затем, отдохнув, обсудим этот вопрос. Они возвратились к тому месту, где на песке был оставлен плот. Матросы покинули его и теперь расположились на берегу под сенью пальм поодиночке, каждый над своим мешком с золотом и слитками. Все, что находилось на плоту, так и осталось на нем. Ничего не было перенесено на берег. Кранц крикнул людей и приказал им приступить к разгрузке плата но ни один не двинулся с места. Они боялись отойти от своих денег, чтобы кто-то не взял их себе, и теперь, когда жизни их были в относительной безопасности, еще больше дрожали над своим богатством. «Проклятые деньги совсем лишили их рассудка», — сказал Кранц. «Давайте попробуем» мы справимся и без них». И они стали относить на берег все самое необходимое. Плотницкие инструменты и оружие, чтобы ими не завладели матросы. Паруса, снасти и мелкие колья они также стащили под пальмы, где на некотором расстоянии от матросов разбили себе палатку, куда сложили все, что успели забрать. Оставив при себе немного патронов, они зарыли остальные у палатки в сухой песок, так чтобы их нельзя было найти посторонним. Затем Кранц срубил топором молодое деревце, увешанное плодами, и кокосовое молоко утолило жажду, мучившую Филиппа и Кранца. Матросы по-прежнему боялись отойти от мешков с золотом и только глядели на своих начальников. Когда наступил вечер, Филипп кинулся на свое одеяло и заснул мертвым сном, а Кранц отправился исследовать остров, на который их забросила судьба. Это был небольшой островок, не более трех миль в длину и не более пятисот ярдов в ширину. Воды на нем не было, или была только подпочвенная — но изобилие кокосовых орехов возмещало этот недостаток. Возвращаясь в свою палатку, Кранц прошел мимо матросов. Все они разлеглись, положив под голову мешки с золотом, но ни один не спал. Кранс прошел на плот и при свете луны собрал все оставшееся здесь оружие и забросил как можно дальше в море. Затем он вернулся в палатку, где застал Филиппа крепко спящим, и, растянувшись возле него, вскоре заснул и сам. Филиппу снились Амина и Шрифтен. Он слышал его ехидный смех, видел его лукавый насмешливый взгляд, видел, что Амина кинулась от него в волны, но они выкинули ее на берег целой и невредимой. Филипп спешил к ней навстречу, но какая-то неведомая сила мешала ему, а Амина ласково махала ему рукой и кричала «Мы еще встретимся с тобой, Филипп! Да, еще раз! Один раз мы непременно встретимся на этой земле!» Солнце стояло уже высоко, когда первым проснулся Кранц и разбудил Филиппа. Филипп молчал он был еще под впечатлением своего сна, а Кранц отправился взглянуть на матросов. Он застал их совершенно ослабевшими. Кранц посоветовал каждому из них зарыть свои деньги в землю настолько глубоко, чтобы их было трудно достать, и всякого, кто покусится на чужое, можно было бы заметить. Когда они последовали его совету, то получили возможность утолить голод и жажду, для чего кран сдал им имевшийся у него топор, с помощью которого они срубили несколько пальмовых деревьев и их плодами восстановили упавшие силы. Утолив жажду и голод, они разлеглись на тех местах, где были зарыты их деньги, и заснули крепким живительным сном, в котором все так нуждались».